Глава 10 Военные действия в архипелаге. Сифанта, корвет второго ранга, имела при своей батарее 22 пушки калибром в 24 сантиметра, а на палубе, что было редкостью для судов этого разряда, шесть коронат калибром в 12 сантиметров. С высоким стройным форштевнем, С узкой кормой, с хорошо приподнятыми бортами она могла смело соперничать с лучшими кораблями того времени. Какой бы ни был ее ход, она никогда не уставала. Спокойная при боковой качке, идущая, проходя через рифы в ветреную погоду, не тяготилась даже своим бомбрамселем. Действительно, Сифанте так же трудно было бы утонуть, как и любому фрегату. Она скорее переломала бы свои снасти, чем опрокинулась бы под тяжестью парусов. В общем, все эти преимущества давали возможность сообщать ей при случае даже в бурную, ненастную погоду большую скорость. Все это также позволяло надеяться и на то, что она с успехом исполнит возложенную на нее задачу и очистит архипелаг от пиратов. Несмотря на то, что «Сифанта» была совсем не военный корабль, так как она составляла собственность не государства, а частных лиц, она имела совершенно военную организацию. Ее офицеры и ее экипаж сделали бы честь любому корвету Франции или союзного королевства. Та же правильность в маневрировании, та же дисциплина на палубе Та же выдержка во время плавания, как и во время стоянки. Среди матросов такая же разумная храбрость, как и на военных кораблях, и полное отсутствие всякой небрежности, как это обычно бывает на судах, занимающихся каперством. Экипаж Сифанты состоял из 250 человек. Из них почти половину составляли французы, остальные — частью греки и карфиоты, частью англичане. Все это были люди одинаково опытные в морском искусстве, отважные в битве и закоренелые моряки в душе, не раз доказавшие на деле свои знания, опытность и отвагу. Квартирмейстер, помощник капитана, лоцман, личности достойные и стоящие вполне на своих местах были посредниками между матросами и офицерством. Штатные должности занимали четыре лейтенанта, восемь мичманов и один помощник капитана. Среди офицеров, так же, как и среди матросов, были и французы, и карфиоты, и англичане. Помощником капитана был капитан Тодрос, человек уже немолодой, умный, хитрый и опытный моряк, знающий весь архипелаг как свои пять пальцев. Действительно, он так много путешествовал на своем веку, что, кажется, не было в Средиземном море такого островка, мимо которого ему не пришлось бы проезжать хоть раз в своей жизни. Положение же островов, проливов, заливов и глубина их фарватеров отпечатались в его голове с такой же точностью, как и на его большой морской карте. Для полной характеристики этого человека прибавим, что ему было 50 лет, что он был грек, родом с острова Гидры, что раньше он служил под начальством таких знаменитых героев, как Тамазис и Канарис, и что в настоящее время он был незаменимым помощником для капитана Сифанты. Начало своей крейсировки в архипелаге Сифанта, как известно, совершила под командой капитана Страдана. И, как известно, первые недели навигации прошли довольно счастливо. Пираты были несколько раз разбиты на голову, каждый раз суда их были сожжены или потоплены, экипаж истреблен до последнего человека, но справедливость требует прибавить, что все эти победы не обошлись без чувствительных потерь и для победителей. Если о Сифанте долгое время не было никаких известий, то это потому, что 27 февраля она столкнулась около острова Лемнос с целой разбойничей флотилией. Битва эта имела для нее очень печальные последствия. Не только 40 человек из ее экипажа было убито и ранено, но и сам капитан Страдан, ни на секунду не покидавший своего поста, был убит неприятельской пулей на повал. Тогда временное командование корветом принял на себя капитан Тодрос. Пираты снова были разбиты, а Сифанта, искалеченная с пробитым корпусом и поломанными снастями, отправилась чиниться в Игинскую гавань. Там, вскоре после своего приезда и к великому удивлению своему, офицеры узнали — что их корвет куплен одним банкиром из Рагузы, и притом за очень высокую цену. Для совершения разных формальностей банкир прислал в порт своего поверенного, и дело было сделано с такой точностью, правильностью и быстротой, что волей-неволей приходилось покориться и признать законным хозяином уже не компанию корфиотских негациантов, а банкира из Рагузы. Но, переменив своего собственника, Сифанта не переменила своего назначения. Она получила предписание по-прежнему, по мере возможности, очищать архипелаг от ненавистных злодеев-пиратов, возвращать на родину освобождаемых ею по дороге пленников и не оставлять своей миссии до тех пор, пока самый ужасный из разбойников Сократев не будет схвачен. Когда все необходимые поправки на корабле были окончены, Тодрос получил новое приказание от того же банкира через его поверенного по делам отправиться немедленно к северному берегу Хиоса и там дождаться приезда нового капитана. В это же время и Генрих дель баре получил свое лаконичное послание с предложением занять свободную штабную должность на корвете Сифанта. Как известно, он принял это предложение, нисколько не сомневаясь, что ему предлагают капитанское место. О том, как убили капитана Страдана, как Сифанта перешла к новому хозяину и какие предписания затем получила она, ему рассказал его помощник, капитан Тодрос. Акт, поручавший ему командование корветом, был вполне законен, и власть... Молодого командира таким образом была неоспорима. К тому же многие из офицеров лично знали его. Знали, что он был лейтенант одного из французских кораблей, один из самых молодых, но уже успевших отличиться героев. Участие, принятое им в войне за независимость, давно составило ему славную, вполне заслуженную им репутацию. Вот почему, когда имя, нового капитана стало известно на палубе Сифанты, оно было встречено такими восторженными криками. Вот почему весь экипаж, без исключения, старался выразить ему свою неподдельную радость. «Господа офицеры и вы, матросы!» — обратился к ним, растроганный всей этой сердечной встречей, Генрих Дельбаре. «Я знаю!» какая обязанность была возложена на Сифанту. Если Богу будет угодно, мы честно выполним наш долг. Слава вашему бывшему командиру, доблестно несшему свою службу и принявшему геройскую кончину! Я, господа, надеюсь на вас. Надейтесь же и вы на меня. Будем храбро до последней капли крови, «Защищать наших разоряемых братьев и истреблять наших общих врагов-пиратов!» На другой день, 2 марта, корвет покинул берега Хиоса и поплыл к северному архипелагу. Хорошему моряку достаточно и полудня навигации, чтобы сразу заметить все достоинства и недостатки своего корабля. Несмотря на то, что дул северо-западный, довольно сильный ветер Сифанте не понадобилось уменьшать свою парусность и таким образом капитан дельбаре в первый же день своей службы мог вполне оценить насколько превосходны были мореходные качества веренного его власти корвета о да наша сифанта могла бы любому кораблю отдать хоть все свои брамстенги сказал ему капитан тодрас и, наоборот, совершенно спокойно оставить их все у себя, даже в бурю, на рифах». Это была высокая, хотя и довольно туманно выраженная похвала Сифанте. На языке бравого моряка она означала, во-первых, то, что никакой другой корабль не мог по скорости своего хода соперничать с Сифантой, а, во-вторых, что снасти корвета были настолько прочны, И сам он настолько устойчиво держался на море, что ему не приходилось еще ни разу уменьшать паруса. Даже во время сильного шквала, как это делают обычно другие суда, чтобы не опрокинуться и не потонуть под тяжестью снастей. Оставляя на западе Митилену или Лесбос, один из самых больших островов архипелага, где в 1821 году, в начале войны, греки одержали большую победу над Аттаманским флотом, Сифанта поплыла выше на север. «Я там был», — рассказывал капитан Тодрос, указывая на остров. «Дело было весной, в мае месяце. У нас было семьдесят бригов, у турок пять кораблей, четыре фрегата и четыре корвета. Они запрятались в Митиленском порту, а мы отправились их преследовать. Один Из их кораблей поплыл было в Константинополь за помощью, но за эту смелость ему от нас жестоко досталось. Мы его, мошенника сейчас же, с полдороги, вернули назад и взорвали. Так он у нас и разлетелся в щепке вместе со всеми девятьюстами матросами. Да, как же, я там был, я помогал поджигать его» сам подкладывал серую смолу в зажигательную гранату. Прекрасный снаряд, капитан, я вас уверяю, и советую употребить его в дело при случае. Например, для господ пиратов. Надо было видеть капитана Тодроса в ту минуту, как он рассказывал про свои похождения, столько было добродушия и юмора в его словах. Ведь все это он сам лично испытал. Он не любил сидеть сложа руки или, как другие, отдавать одни только приказания своим подчиненным. Нет, он всегда сам работал наравне с простыми матросами. Приняв на себя командование корветом, Генрих Дельбаре не без основания отдал приказ держать путь на север. За несколько дней до отхода сифанты из Хиоса в окрестностях Лемноса и Самофракии Несколько раз появлялись какие-то подозрительные суда. Пришли вести, что несколько каботажных восточных кораблей были ограблены и уничтожены почти на границах европейской Турции. По-видимому, с тех пор, как Сифанта начала свои упорные преследования против пиратов, они сочли для себя удобнее скрываться в северных местностях архипелага. Но для преследователей это не могло иметь особенного значения. Во-первых, для Сифанты не существовало никаких препятствий. Во-вторых, где бы пираты ни старались укрыться, разбои их всегда выдавали их место пребывания. В метелинских водах, исключая несколько коммерческих судов, Сифанта никого не видела. Так прошло целых 15 дней. Наступило время равноденствия, а с ним и время ненасти и дождей. Сифанта смело шла вперед. Во время двух трех неожиданно налетевших один за другим шквалов, заставивших корвет наскоро лечь в дрейф, Генрих Дельбаре имел возможность еще раз судить о достоинствах своего судна, равно как и о ловкости и расторопности его экипажа. Но и распоряжения молодого капитана, в свою очередь, подверглись суду его подчиненных. И, надо отдать справедливость, он вполне поддержал созданную офицерами французского флота репутацию отличных мореплавателей. Об его тактических способностях и умении распоряжаться во время сражения мнение составилось немного позже. Что же касается его военной храбрости вообще, то в ней никто и не сомневался. Генрих обладал смелым характером и, несмотря на свою молодость, громадной силой воли, непоколебимым хладнокровием и глубокими, серьезными и разносторонними знаниями в морском и военном искусствах. Он имел особенный дар заранее предвидеть всякие случайности и умел как-то обращать их в свою пользу. В последующие две недели корвету Сефанта пришлось познакомиться с территорией Лемноса. Лемнос считается самым главным островом в Эгейском море. В длину он имеет 15, в ширину от 5 до 6 лье. Этот остров, точно так же, как и соседний с ним остров Имбра, каким-то чудом избежали всех ужасов войны. Но зато оба не раз подвергались нападениям пиратов, безжалостно уводивших стоявшие на их рейде коммерческие суда. Сифанта остановилась у острова Лемноса и бросила якорь в порту. Ей необходимо было запастись съестным провиантом. Порт был весь загроможден кораблями. В ту эпоху в Лемносе строилась масса судов. Но в силу неблагоприятных условий корабли, стоящие на верфи, так и оставались недоконченными. Оконченные же боялись выйти в море, так все напуганы были морскими разбойниками. Все сведения касательно пиратов, собранные Дельбаре на этом острове, еще более побудили его продолжать свое преследование на север архипелага. Имя Сократефа то и дело упоминалось в присутствии его и его офицеров. «Ах!» Вскричал капитан Тодрос. — Мне право любопытно встретиться с этим мерзавцем. По крайней мере, я уверую в то, что он существует, что это и есть живое лицо, а не какой-то вымышленный сказочный герой. — Неужели вы сомневаетесь в его существовании? — с живостью спросил его Генрих. — Честное слово, капитан, — отвечал Тодрос. — Если вы желаете знать мое мнение, я вам скажу, что ни чуточки не верю. В этого человека я даже никого не знаю, кто бы мог похвастаться, что хоть раз видел его. Почем знать? Может быть, это просто какое-нибудь прозвище, поочередно принимаемое на себя всеми предводителями пиратов. Видите ли, я думаю, что ни один уж из них болтался под этим именем на нашей виселице, а впрочем не в этом дело. Главное то, чтобы все эти негодяи были перевешены. «Тогда и делу конец». «Все, что вы говорите, капитан Тодрос, очень возможно», — отвечал Генрих. «Этим только и можно объяснить его дар вездесущий». «Да, вы правы, капитан», — прибавил подошедший в эту минуту к разговаривающим один из французских офицеров. «Я того же мнение. Если, как рассказывают, Сократифа видели сразу в один и тот же день в разных местах, то, наверное, потому только, что его имя...» Принималось одновременно многими предводителями разбойников. И если те его принимали, так это опять-таки для того, чтобы лучше было выслеживать нас, честных людей, охотящихся за ними, возразил капитан Тодрес. Но, повторяю, есть верное средство извести окончательно это грозное для всех имя. Надо перехватить и перевешить всех, кто его носит и даже тех, кто его не носит. Только таким способом настоящий Сократев, если он существует, конечно, ни за что не избежит висельной веревки. «Капитан Тодрос прав», — сказал офицер. «Но вот вопрос. Где же можно встретить этого неуловимого злодея?» «Капитан», — обратился Генрих к своему помощнику, «скажите, пожалуйста». «В первую компанию Сифанты или в одну из ваших предыдущих компаний вам ни разу не случалось встречаться с Соколевом Користой?» «Нет, не случалось». «А вам, господа?» — обратился он к офицерам. «Никто из них также не слышал о Соколеве, несмотря на то, что многие с самого начала войны плавали в этих морях архипелага. А вам...» «Никогда не случалось слышать про Николу Старкаса, капитана Користы?» Настойчиво продолжал свои расспросы Дальбаре. Оказалось, что и это имя было никому не знакомо. Но, впрочем, что же было удивительного в том, что они не знали хозяина простого коммерческого судна? Около приморских городов, в особенности на востоке, они встречаются целыми сотнями. Тодрос, однако, помнил, хотя и очень смутно, имя Старкаса. Он слышал про него в одной из своих остановок в порту Аркадии, в Мессении. Но то был капитан одного из контрабандных судов, занимающихся торговлей турецкими военнопленными. «Нет, это не может быть тот, кем вы интересуетесь», — прибавил он. «Ведь тот, говорите, вы был хозяин Соколева, а Сокалев судно совершенно непригодное для торговли невольниками. Да, пожалуй, согласился с ним Генрих, и разговор прекратился. Эта непостижимая тайна исчезновения сперва Хаджины Элизунда, затем Андроники всецело овладели его думами, и он невольно вспоминал и о виновнике всех своих несчастий Николе Старкосе. Имена же Хаджины и Андроники почему-то вставали теперь всегда рядом в его воспоминаниях. Осмотрев по пути самым тщательным образом все заливы, бухточки и гавани, где, по его мнению, могли укрываться морские разбойники, и не найдя ничего, Сифанта около 25 марта приблизилась, наконец, к острову Самофракии, подвергнувшемуся во время войны за независимость жестокому опустошению. Находясь все еще во власти турок, этот остров мог служить во всех отношениях верным и безопасным убежищем для пиратов. И Дальбаре возлагал на него большие надежды. Но и на этот раз его ждало разочарование. В пустынных водах Самофракии Сифанта не встретила ни души. По всей вероятности, пираты, если они и были там, заметили приближение грозного судна и поспешили скрыться. Сифанта повернула на северо-запад, к лежащему в двадцати лье от Самофракии острову Тазас. Дул сильный противный ветер, и корвету приходилось лавировать, но он скоро добрался до берега, где море было спокойнее и было легче плыть. Странная судьба постигла все эти многочисленные острова Архипелага. В то время как Хиос и Самофракия претерпевали столько ужасов от тирании турок, Тазос, Лемнос и Имбра даже не почувствовали всей тяжести войны. В особенности замечательна судьба острова Тазоса. Населенный исключительно греками, сохранившими во всей чистоте нравы и обычаи Древней Греции и всю грацию античного искусства в своих нарядах, Украшениях и головных уборах, этот остров с самого начала 15 столетия был подчинен Турции, и поэтому турецкие власти могли безнаказанно грабить и разорять страну, не встречая даже ни малейшего сопротивления со стороны ее жителей. Казалось бы, что богатство островитян должно было неминуемо возбудить алчность в этих бессовестных варварах, а между тем, По какой-то необъяснимой случайности остров был пощижен до сих пор. Но именно только до сих пор: Не подойди вовремя Сифанта, бедному острову Тазасу пришлось бы, так же, как и соседям его, познакомиться с грабежами и жестокостями пиратов. Действительно, 2 апреля порту Поргас, расположенному на севере острова, угрожала серьезная опасность. Пять или шесть разбойничьих кораблей под конвоем одного брига, вооруженного 12 пушками, появились в виду самого города. Вторжение этих бандитов в страну, где население не привыкло ни к каким битвам и не имело даже достаточно сил, чтобы отразить их нападение, должно было, разумеется, кончиться полным поражением островитян. Как вдруг при входе на рейд появился корвет. В ту же секунду на грот мачти Брига взвился сигнальный флаг, и все суда поспешили выстроиться в боевую линию. «Что это значит? Они собираются атаковать нас?» — воскликнул стоявший рядом с командиром на мостике капитан Тодрос. «Не понимаю, чего они хотят — атаковать или защищаться?» — возразил Генрих. Он также был удивлен необычайной смелостью пиратов. В таких случаях они обыкновенно сразу же обращались в бегство. «Ах, черт их побери! Я ожидал, что негодяи на всех парусах примутся от нас улепетывать!» Напротив, капитан Тодрос, пускай их остаются. Пускай даже они нападают. Если бы они обратились в бегство, то, наверное, многие из них выскользнули бы из наших рук. Велите же трубить тревогу! Матросы засуетились. В батареи набили порохом и зарядили пушки. Около орудий для удобства канонеров сложили кучками ядра. На палубе приготовили коронады, экипажу раздали пистолеты, сабли, мушкеты и абордажные топоры. Четверть часа спустя Сифанта, уже совсем готовая к бою, приближалась к неприятельской флотилии броситься на Брик, оглушить его залпом изо всех орудий, выбить вон из строя, а затем подойти, сцепиться и произвести свалку. Вот какой план нападения составил Генрих Дельбаре. Очень возможно, что пираты, готовясь к бою, думали только о том, как бы избежать его и поскорее куда-нибудь скрыться. Но застигнутые врасплох появлением корвета закрывшего им выход с рейда, они волей-неволей должны были вступить с ним в бой. Брик первый открыл огонь. Он повернул свои пушки на Сифанту с таким расчетом, чтобы сбить по крайней мере одну из ее мачт. Но расчет его оказался неверен. Ядра со свистом пролетели в нескольких футах над палубой корвета и не причинили ему никакого серьезного вреда. Сифанта ответила не сразу. Нацелившись в неприятеля, она дала залп только тогда, когда дым от первых выстрелов совершенно рассеялся. Но и капитан Брига оказался таким же находчивым и знающим человеком, как и его соперник Генрих Дельбаре. Воспользовавшись порывом ветра, он сделал ловкий поворот на месте, и все ядра, направленные на его корабль, исключая каких-нибудь пяти-шести, засевших в его корпусе, пролетели мимо. Итак, хотя на палубе Брига и оказалось несколько убитых, Сифанти не удалось выбить его из строя. Зато благодаря перемещению Брига открылась стоявшая сзади него мистика, и большая часть ядер, попав в бакборд, пробила его. Не ему так товарищу шутили между собой матросы очень довольные таким удачным началом сражения и досталось же ее старым костям на орехи держу пари на вино кричал один из них я говорю что через пять минут мистика пойдет ко дну через три «Идет! И пусть же твое вино вольется так же легко ко мне в глотку, как вливается теперь вода в дыры ее корпуса! Тонет! Тонет! Вон, вон! Уже до борта погрузилась! Скоро вода польет ей и через голову! А смотрите-ка, как эти чертовы дети удирать от нас стали! Все вплавь пустились! Ну их!» Если они предпочитают быть вздернутыми на виселице, пускай спасаются. Мы им мешать не будем». Действительно, мистика шла ко дну. Вода не успела еще добраться до бортов, как уже весь экипаж в надежде спастись на другом корабле бросился в воду. Но напрасно несчастные искали помощи у своих товарищей. Пираты не обращали на них никакого внимания, и они все потонули. Сифанта дала второй залп, предназначенный в этот раз для одной из джерм, стоявшей как раз напротив нее. Судно вздрогнуло до основания, и, охваченное снизу ярким пламенем, затрещало и вспыхнуло, как спичка. При виде печальной участи, постигшей их товарищей, два других маленьких корабля поняли, что не в силах не только бороться против такого врага, но и уйти от него. И вот тогда, чтобы спасти хоть часть своей флотилии, капитан Брига прибегнул к последнему, бывшему в его распоряжении, средству. Он дал знак всем пиратам со всех кораблей перебираться к нему на палубу. И когда разбойники собрались все вместе, он приказал взорвать опустевшие корабли. Увеличенный на целую сотню людей — Экипаж Брига очутился теперь в лучших условиях и мог в случае неудачного бегства вступить в абордажный бой. Но, хотя число людей на разбойничьем Бриге и равнялось теперь числу экипажа на Сифанте, все же пиратам не оставалось ничего лучшего, как искать спасение в бегстве. И вот, несмотря на крепнувший ветер, Бриг ни минуты не колеблясь, оснастился до последних своих парусов и, рискуя сломать свои снасти, стал быстро удаляться от Сифанты. «Прекрасно!» — воскликнул капитан Тодрос. «Он надеется от нас улизнуть! Ни за что не поверю, что у него такие же длинные ноги, как и у нашего корвета!» И старый моряк повернулся к стоявшему рядом с ним капитану в полной уверенности, что тот отдаст приказание пуститься за неприятелем в погоню. Но внимание Генриха Дальбаре в эту минуту было обращено совсем в другую сторону. С лихорадочным интересом, не отрывая глаз от своей подзорной трубы, он следил за легким небольшим судном, быстро натягивавшим свои паруса и спешившим так же, как и Брик, удалиться с рейда. То был «Соколеф?» «Користа!» — взволнованным голосом прошептал Генрих. Он сразу узнал ненавистное судно. «Что вы? Так это и есть тот Соколеф, о котором вы нам говорили?» — спросил его капитан Тодрос. «Он самый, и я все сделаю, чтобы овладеть им». Но молодой человек не докончил своей фразы. «Между бригом, наполненным пиратами, и користой» хотя ею и командовал Никола Старкос: долг не позволял делать выбора. Конечно, прекратив погоню за бригом, достигнув входа на рейд и перерезав таким образом путь Соколеву, он мог легко достичь его и завладеть им. Но ведь это значило пожертвовать для своего личного интереса интересом общественным. Разве он имел право так поступать? Нет, никогда. Он должен был немедленно, ни, ни минуты броситься за бригом, догнать его, постараться победить, истребить вредных людей. Вот что требовал от него долг. И Генрих покорился. Взглянув в последний раз на быстро удаляющийся користу, он громким голосом отдал приказание «Догнать пиратов!». Погоня продолжалась довольно долго. Время от времени Сифанта принималась стрелять в неприятеля, расстояние между ней и Бригом заметно уменьшалось, а число убитых среди пиратов заметно увеличивалось. Не было сомнения, что Сифанта догонит Бриг еще до ночи. Дело, однако, разрешилось еще проще и гораздо скорее, чем это предполагалось в начале сражения. Одно из ядер корвета сломало на бриге фокмачту. Корабль, не выдержав напора ветра, сразу упал на бок, и корвету оставалось только подойти к нему. Началась страшная пальба. Сифантас снова дала залп на расстоянии меньше, чем полкабельтова. Бриг точно приподняло всей этой огненной железной лавиной. Масса матросов попадала замертво в воду, но течи нигде не оказалось. Тем не менее, пираты поняли, что дальнейшее сопротивление с их стороны бесполезно. И спустили флаг. В одну минуту лодки корвета окружили судно и перевезли к себе всех оставшихся в живых пиратов. Разбойничий корабль сгорел, а то, что не могло сгореть, потонуло. Сифанта сделала доброе и полезное дело. Она не сделала только одного — не знала, кто был начальником этой флотилии, как его звали, откуда он был родом и какой образ жизни вел до сих пор. Человек этот, равно как и его товарищи, упорно отказались отвечать на все заданные им Генрихом Дальбаре вопросы. Но это не помешало капитану предать их, как разбойников в суду, и все они были немедленно перевешены. Между тем, неожиданное появление и такое же неожиданное исчезновение, можно сказать, бегство користы, навели Генриха на странные мысли. Действительно, обстоятельства, при которых Соколев покинул остров Тазос, складывались не в его пользу. Было что-то непонятное, и даже подозрительное в его желании уйти — как можно скорее с рейда. Может быть, Користа боялась пиратов и просто хотела воспользоваться битвой между ними и корветом, чтобы незаметным образом скрыться и, тем вернее, избежать опасности. А может быть, узнав Сифанту, она испугалась встречи именно с ней? Во всяком случае, если бы это было честное судно, оно осталось бы стоять в порту. Ведь с той минуты, как на рейде появился корвет, пираты оставили свое намерение нападать на остров Тазас. Они думали только о том, как бы им поскорее выбраться из порта. Користа же, рискуя попасть в их руки, вдруг распустила все свои паруса и вышла в море. Такой поступок с ее стороны был весьма и весьма подозрителен. И напрашивался вопрос, не была ли Користа соучастницей пиратов. Правду сказать, капитан Дельбаре не очень бы удивился, если бы узнал, что Никола Старкос принадлежит к шайке морских разбойников. Наступила ночь, и Сифанта, направляясь к югу, с каждой минутой все более и более теряла возможность встретиться с Соколевым. Теперь уже разве одна только счастливая случайность могла натолкнуть ее на след користы? Тяжело было Генриху дель осознавать, сознавать, что он потерял, быть может навсегда, удобный случай отомстить врагу. Но зато он мог утешать себя мыслью, что не поддался искушению и исполнил свой долг. Ведь целых пять разбойничьих кораблей вместе со всем экипажем в несколько сот человек были истреблены им, и это — почти без всякого ущерба со стороны экипажа Сифанты. Ведь благодаря сражению при острове Тазасе, в окрестностях Северного архипелага, снова водворила тишина и спокойствие. И можно было надеяться, что на этот раз морские разбои прекратятся на долгое время.